Пока автомобиль главнокомандующего в сопровождении взвода конного конвоя, скрипя рессорами на выбитом булыжнике окраинных улочек, неторопливо катился к минной гавани, Врангель, слушая непринужденную болтовню американца, размышлял о том, что поступает более чем опрометчиво, доверившись этому странному человеку. Смешно даже вообразить, чтобы верховный главнокомандующий воюющей армии, словно начитавшийся буссинара-гимназист, отправился ночью неизвестно куда, в чаянии обрести свалившееся с неба сокровище. И в то же время его не оставляла отчаянная надежда, такая же, как минувшей зимой, когда Слащев с полуторами тысячами обессилевших офицеров и юнкеров оборонял перешейки. Тогда Бог оказался милостив к нему. Так, может, и сейчас? пристала ли ему, не боявшемуся смерти на фронтах, Боятся сейчас показаться смешным, причем всего лишь в собственных глазах. Ведь больше ни одна душа на свете, кроме, конечно, этого самого гостя, не знает и не узнает о его слабости, ибо, если тот обманет, и плевать на любые международные осложнения, хуже, чем есть, не будет. Да, вот именно. По мере приближения к морю переулки становились все более узкими и кривыми, Домишки по сторонам стояли маленькие, кое-как слепленные из самана, беленого кирпича и старых досок. Уличное освещение здесь совсем отсутствовало. Лишь кое-где из незакрытых ставнями окон падал на мостовую слабый свет. Подходящее место для покушения, — подумал Врангель и незаметно расстегнул кобуру Нагана. Автомобиль съехал к заброшенному пирсу. Лучи теленовых фар выхватили из мрака ржавые полузатопленные корпуса старых номерных миноносцев и поблескивающий стеклами рубки большой разъездной катер, пришвартованный у стенки. На массивных чугунных кнехтах в какой-то странной неподвижности замерли несколько фигур в белых морских рубахах. Не светились ягоньки папирос, не слышно было разговоров и смеха, что составляло обычное времяпрепровождения русских солдат и матросов в отсутствие начальства. Эти же просто сидели каждый сам по себе. Может, просто спят так? Только когда Ньюман вышел из автомобиля, его люди оживились, задвигались, построились вдоль пирса, не слишком торопясь. Американец бросил короткую команду, смыслы которой Врангель не уловил, и тут же все пришло в движение. В море, где-то позади катера, вдруг громко затарахтел мотор. Раньше его приглушенный стук был не слышен из-за плеска воды о причал и берег. Вспыхнули ходовые огни на мачте, зеленый и красный, и яркий прожектор осветил причал. Из темноты появилось странное судно, что-то вроде самоходной баржи с плоским загнутым верх носом и невысокой надстройкой на корме. в рангеле оно показалось похожим на громадную галошу. Минуя причал, Плашкоут медленно приблизился к берегу. С лязгом цепей его передняя конечность отвалилась и легла на галечный пляж. Словно подъемный мост средневековой крепости. И тут же из глубины баржи показался грузовой автомобиль. Большой, больше любого ранее виденного генералом. Осторожно поворачивая огромные колеса, он съехал на берег и остановился. Ньюман отдал еще одну команду на английском. Его люди ускорили свой рабочий темп. «Извольте, Петр Николаевич», — сделал американец приглашающий жест, и генерал, наконец, отщелкнул дверцу автомобиля, неторопливо спустился на землю с высокой подножки. Двое матросов сноровисто с обеих сторон кузова сразу скарабкались наверх и подали двум другим деревянный, окованный железом ящик, размером примерно как для винтовочных патронов. Повозившись с замками, Ньюман откинул крышку и включил сильный электрический фонарь. Под деревянной крышкой была еще одна, мягкая, брезентовая или кожаная. А когда поднялась и она, главнокомандующий увидел отливающие густой и жирной желтизной прямоугольные бруски. Врангель, окончивший в свое время горный институт, узнал их сразу. Да и любой другой человек не ошибся бы. Ни медь, ни бронза так не блестят. — Извольте, — снова повторил Ньюман, протянул генералу один из слитков, и тот, взяв его в руки, едва смог удержать. Слишком не соответствовали размер и вес. В бруске было пуда полтора. Теперь вы, наконец, поверили. В голосе Ньюмана не было торжества, только едва уловимая ирония. В машине ровно тридцать ящиков, по сто килограммов в каждом. «Куда прикажете доставить? В ваш дворец или в другое место? За сохранность можете не опасаться. Мои люди хорошо вооружены. Так как?» «Пусть едут за нами», — внезапно хрипшим голосом произнес Врангель.